Глава 57 Едва Томас пересек невидимую границу, как кожу ему обожгло волной ледяного холода. Сначала он почувствовал ее пальцами ног, а затем, скрывшись в норе полностью, всем телом, словно провалился сквозь тонкую корку льда в замерзшую воду. Мир вокруг потемнел. Томас ударился подошвами об идеально гладкий пол, но, поскользнувшись, не удержался на ногах и повалился назад, прямо в объятия Терезы. Они с Чаком помогли ему удержать равновесие. Только каким-то чудом Томас не выколол никому из них глаз своим копьем. Если бы не фонарик Терезы, вспарывающий окружающий мрак узким лучом, в норе гриверов царила бы кромешная тьма. Томас быстро пришел в себя. Осмотрелся и увидел, что они находятся в каменном цилиндре, высотой примерно 10 футов. Здесь было сыро. Стены помещения покрывал слой маслянистой жидкости. Помещение уходило как минимум на дюжину ярда вперед, а дальше все тонуло в темноте. Томас посмотрел вверх на отверстие, через которое они пролетели. Оно казалось квадратным люком ведущим в глубокое беззвездное пространство. «Компьютер там!» — сказала Треза, привлекая его внимание. В нескольких футах дальше по тоннелю, куда она направила фонарь, тусклым зеленым светом, пробивающимся через грязное стекло, горел маленький квадратный экран. Прямо под ним из стены выступала клавиатура, установленная под углом, чтобы удобно было печатать стоя. Она, казалось, только и ждала момента, когда на ней наберут код. Но Томас не мог отделаться от ощущения, что все прошло слишком уж гладко. «Слишком легко, чтобы быть правдой!» Введи слова!» — закричал Чак, хлопнув Томаса по плечу. «Скорее!» Томас жестом велел Терезе ввести код. «Мы с Чаком останемся здесь!» на случай, если гриверы ломанутся за нами в нору. Томас очень надеялся, что глейдеры обратили внимание на то, что обеспечивать проход по коридору больше не требуется и сосредоточились на удержании тварей подальше от обрыва. «Хорошо», — ответила Тереза. Томас был уверен, что у девушки хватит ума не тратить времени на споры. Она подскочила к компьютеру и начала набирать код, «Погоди!» — мысленно выкрикнул Томас. «Ты хорошо помнишь слова?» Тереза обернулась. «Я не совсем еще идиотка, Том, и вполне способна запомнить!» Ее прервал громкий шум, раздавшийся где-то наверху и позади них. Томас аж подпрыгнул. Обернувшись, он увидел, что сквозь отверстие норы протискивается гривер. Чудовище возникло в темном просвете окна, словно по волшебству. Прежде чем влезть в нору, Гривер втянул шипы и вобрал механические руки, но как только он с глухим топким звуком плюхнулся на пол, вновь ощетинился дюжиной острых, устрашающего вида приспособлений. Здесь, во мраке, они казались еще более смертоносными. Томас оттеснил Чака себе за спину и повернулся лицом к монстру, выставив пику, как будто она могла чем-то помочь. «Тереза, скорее, вводи кот! завопил он. Из мокрой кожи Гривера выскочила тонкая металлическая трубка. Из нее вышли три лезвия, развернулись, как лепестки цветка, и, начав вращаться, стали приближаться прямо к лицу юноши. Томас крепко сжал обеими руками копье а его край с примотанным ножом опустил перед собой к самому полу. Когда расстояние до убийственных ножей, готовых изрубить его в лапшу, сократилось до минимума, Томас напряг мускулы и со всей силы рванул копье вверх и вбок. Описав дугу в воздухе, оно нанесло удар по сочлененному орудию Гривера, которое, подлетев вверх к потолку, врезалось в туловище самого чудовища. Монстр издал недовольный рев и, вбирая в себя шипы, подался назад на несколько футов. Томас стоял, тяжело дыша. «Возможно, я смогу его задержать!» — крикнул он Терезе. «Поторопись!» «Почти закончила!» — ответила девушка. Гривер снова выпустил шипы, двинулся вперед и, выбросив другую конечность, вооруженную огромными, клацающими когтями, попытался выхватить у юноши копье. Томас размахнулся и, вложив в движение всю силу, обрушился копьем на клешню, на этот раз сверху. Удар пришелся в самое основание орудия. С громким треском и последовавшим за ним хлюпающим звуком механическая рука вырвалась из крепления и грохнулась на пол. Почти сразу из рта существа, которого Томас не увидел, вырвался пронзительный вой. Оно опять подалось назад, как и прежде, моментально втянув шипы. «Этих тварей можно победить!» — торжествующе крикнул Томас. «Компьютер не дает вести последнее слово!» — прозвучал у него в голове голос Терезы. Томас ее едва расслышал, потому что не понял, о чем она говорит. Ему было не до этого. Торопясь воспользоваться кратковременной беспомощью гривера, он издал воинственный рев и ринулся вперед. Яростно размахивая копьем, юноша вскочил на рыхлую спину существа и с громким хрустом отбил еще две потянувшиеся к нему механические руки. Затем напряг ноги, чувствуя, как они с тошнотворным бульканьем погружаются в скользкую кожу твари. Занес копье над головой и всадил его в монстра. Из раны брызнул фонтан липкой желтой жижи, заливая Томасу ноги. Но он и не думал отступать, и старался вонзить оружие в мерзкую тушу как можно глубже. Наконец он выпустил древко из рук и спрыгнул вниз чтобы снова присоединиться к Терезе и Чаку. Томас с каким-то извращенным наслаждением наблюдал, как Гривер конвульсивно дергался, разбрызгивая по сторонам желтую масляную жидкость. Он то втягивал, то выпускал шипы из кожи, а оставшиеся инструменты беспорядочно молотили во все стороны, то и дело врезаясь в тело хозяина. Вскоре... Гривер начал затихать, теряя силы с каждой каплей крови или топлива, а спустя несколько секунд вообще перестал шевелиться. Томас глазам своим не верил, у него это просто в голове не укладывалось, он только что одолел Гривера, одну из тварей, которая терроризировала глейдеров на протяжении почти двух лет. Юноша оглянулся через плечо на Чака. Мальчишка стоял неподалеку, с отвисшей челюстью. — Ты его прикончил, — прошептал Чак и засмеялся, словно теперь все проблемы были позади. — Не так уж это оказалось и трудно, — пробормотал Томас и посмотрел на Терезу. Девушка отчаянно молотила пальцами по клавиатуре. Он мгновенно понял. Что-то пошло не так. «В чем проблема?» — бросил он, едва не срываясь на крик. Подскочив к Терезе, Томас посмотрел ей через плечо и увидел, что она вновь и вновь пытается набрать слово «нажми», но безрезультатно. Буквы никак не хотели отображаться на экране. Девушка ткнула пальцем в замызганное стекло монитора, единственным признаком жизни которого — Было тусклое зеленоватое свечение. Экран был пуст. Я ввела все слова одно за другим. Каждая отображалось на экране. После чего что-то пикало, и оно исчезло. Но последнее слово набрать не получается. Вообще ничего не происходит. Услышав это, Томас похолодел от ужаса. И почему? Я не знаю. Она повторила попытку. Потом еще раз. Слово не появлялось. «Томас!» — завизжал Чак у них за спиной. Томас обернулся и увидел, что мальчик показывает на вход в нору, через которую протискивался еще один гривер. Прямо у них на глазах монстр плюхнулся на труп своего сородича, и сразу вслед за этим в отверстии показалась еще одна тварь. «Чего вы там тянете?» — истерично завопил Чак. — Вы говорили, они отключатся, как только введете код. Оба Гривера встряхнулись и, ощетинившись шипами, направились к глейдерам. Не получается ввести слово «нажми», — задумчиво произнес Томас, не столько отвечая мальчику, сколько пытаясь найти решение. — Ничего не понимаю, — раздался голос Терезы. Гриверы неумолимо приближались и теперь находились почти рядом с ними. Чувствуя, как страх начинает парализовать волю, Томас напрягся и в гневе вскинул вверх кулаки. «Это должно было сработать. Кот должен был. Может, надо просто нажать ту кнопку?» — сказал Чак. Томаса так поразила неожиданная реплика, что он даже отвернулся от гриверов и уставился на мальчика. Тот указывал на какую-то точку почти возле самого пола, прямо под экраном и клавиатурой. Прежде чем Томас успел шевельнуть хоть пальцем, Тереза уже сидела на корточках. Пожираемый любопытством и исполненной надежды, Томас молниеносно бросился на пол рядом с ней, чтобы рассмотреть кнопку. Вой и рычание гриверов раздались непосредственно у него за спиной и юноша почувствовал, как острый коготь поддел майку и вонзился в плоть. Он не отреагировал, все его внимание было приковано к небольшой красной кнопке, вмонтированной в стену на высоте нескольких дюймов от пола. На ней черным были написаны два слова, настолько броские, что Томасу оставалось только удивляться, почему он не заметил их раньше» уничтожить лабиринт! Из состояния ступора юношу вывела резкая боль. Один из гриверов схватил его двумя клешнями и принялся тащить к себе. Другой успел подползти к чаку и занес над мальчиком длинный коготь. Кнопка Жми! закричал Томас так громко, как наверное еще не кричал ни один человек. И Тереза нажала кнопку. Как только она сделала это, все вокруг смолкло, наступила зловещая тишина, а затем откуда-то из глубины темного туннеля донесся звук отодвигающейся двери.